Глава четырнадцатая Гуляка снова разжег небольшой костер, которого хватило, чтобы вскипятить воду. Выпив мерзкий на вкус кофе и позавтракав консервированной яичницей-болтуньей, я почистил зубы с помощью бутилированной воды, сменил нижнее белье и натянул чистую футболку. За завтраком никто не обсуждал ночное происшествие. На самом деле разговоров вообще было мало. и к середине утра мы снова отправились в путь. На этот раз Гуляка разместился впереди, рядом с Куидом, а Руди поехал со мной сзади. Я не стал спрашивать причину, но предположил, что дальше дорога будет опаснее, и Гуляка явно был более знаком с этой местностью и готов к любым неожиданностям, которые она в себе таила. Пока остальные следили за дорогой, я решил сконцентрироваться на отчетах детективов. Считалось, что Мартин образовал свою группу еще в Соединенных Штатах, и вначале они являлись кочевым культом. Путешествовали по проселочным дорогам и шоссе, появлялись в основном в отдаленных районах Техаса, Аризоны, Нью-Мексика, Калифорнии и Невады. Постепенно Мартин собирал вокруг себя все больше приверженцев, и хотя в отчетах было не так много информации о том, кем именно были его последователи, Томпсон, первый нанятый частный детектив. Сумел выяснить, что большинство из тех, кто был связан с Мартином, являлись американскими гражданами. Относительно молодыми, оставшимися без жилья, морально сломленными, ищущими чего-то, чем можно было заполнить их пустые жизни. По какой-то причине они нашли в Мартине то, что искали. Группа не раз имела трение с законом и подозревалась в многочисленных преступлениях в разных штатах. Однако она постоянно находилась в движении, и большая часть преступной деятельности, к которой, как считалось, она была причастна, состоялась из, малозначительных значительных правонарушений и проступков. Считалось, что их переезд в Мексику случился несколько лет назад, хотя не было никаких подтверждений конкретных дат, и Томпсон так и не смог выяснить причину. Несмотря на то, что никто не смог предоставить мне точную природу, цель или доктрину их предполагаемой религии, «Нет никаких сомнений в том, что главарем является Мартин, и что он и его культ совершили серию жестких и агрессивных деяний», – писал Томпсон. «Из разговоров с очевидцами и людьми, контактировавшими с Мартином, я понял, что их целью было пересечь мексиканскую границу и создать в глубине пустыни базу». Очевидно, Мартин регулярно проповедовал о конце света и своей роли в нем. Черта, присущая самопровозглашенным пророкам судного дня – и планировал привести своих последователей в новый дом, в обетованной земле, где они могли бы поселиться и беспрепятственно практиковать свои религиозные убеждения и обычаи. Что касается состава группы, я относительно уверен, что большинство его последователей – американцы, но мне сказали, что среди них, возможно, есть несколько канадцев и европейцев, поскольку культ перед тем, как перебраться в пустыню, провел какое-то время в нескольких приграничных городах «Считается, что к ним присоединилось и множество мексиканских граждан. Большинство учеников Мартина – мужчины, хотя есть и некоторое количество женщин. У меня нет никаких сведений касаемо детей, и, похоже, точное количество последователей тоже никому не известно. Их может быть от пятидесяти до ста, а то и больше». «Интересно, с каким числом людей мы имеем дело?» – произнес Руди. Я держал отчет на коленях и не осознавал, что он тоже его читает. Единого мнения по данному вопросу пока нет. «Это всегда полезно знать, хотя неважно. они же просто кучка любителей». Он пожал плечами. «А что насчет огневой мощи? Эти чудики вооружены?» «Это от чистой воды предположение», — сказал я ему, ссылаясь на ту часть отчета, которую прочитал накануне. Хотя Томпсон имел сведения, что они обладают каким-то примитивным оружием, и довольно глубоко окопались в той старой церкви. «Да? Что ж, похоже, Томпсон давно уже кормит ворон». Я порылся в бумагах, пока не нашел отчет Конни Джозеф и фотографию Томпсона, подколотую к последней странице. Лет пятидесяти, с небольшим, лысый и пухлый, он имел косматые усы и глубоко посаженные с жестким оценичным взглядом глаза. Я представил, как птицы копаются в его костях, отрывают от лица куски окровавленного мяса и выклевывают глазные яблоки. «Была ли у него семья?» – задался я вопросом. «Люди, которые любили и скучали по нему». «Сложно поверить, что мексиканские власти потеряли интерес к этой группе», – сказал я. Руди усмехнулся. «Страх делает с людьми странные вещи». Черт, дамер, Готовил и ел людей в многоквартирном доме! Представляешь, что тебе может сойти с рук на нейтральной территории!» Выбросив из головы неприятный образ, я отложил отчеты в сторону и посмотрел в окно. Вдалеке мимо нас проплывали несколько холмов, а равнины были усеяны редким, в основном низкорослым кустарником. Впереди тянулся коридор, простираясь в мучительную бесконечность. «Возможно, дело в монотонности?» в том, что я плохо спал прошлой ночью, или это был просто такой способ спасения, но в конце концов я задремал. Некоторое время спустя я проснулся, дезориентированный и сонный. На айподе играли Rolling Stones со своим Джеком-попрыгунчиком, но звук был прибран, и на этот раз, к счастью, никто не плясал. Зевая, я потер глаза и стал смотреть на уже знакомый мне пейзаж. Только на этот раз на его фоне что-то выделялось, Что-то инородное. Впереди у обочины дороги стоял человек в темной одежде. Я быстро сел прямо, чтобы разглядеть его получше, все еще не веря глазам. Но я не ошибся. Впереди, на некотором расстоянии от нас, действительно стояла одинокая фигура. «Что тот парень делает там один и без машины?» – спросил я. «Какой парень?» – оживился Руди, вертя головой. «Где?» «Я ничего не вижу», – сказал Куит. «Там!» — сказал я, указывая на фигуру. Когда Лэнд Роверт проносился мимо человека, наши глаза встретились. С таким же успехом я мог бы смотреть в зеркало, отбрасывающее мое отражение на годы вперед. «Остановись!» — воскликнул я, дрожа всем телом, будто меня душили. Невероятно, но я знал этого человека. Моему разуму потребовалось несколько секунд, чтобы осознать и принять это, но как только он зафиксировал правду, ее уже нельзя было отрицать. «Сворачивай к обочине, я... Просто сворачивай к обочине, стоп!» Куит ударил по тормозам, и лендровер резко остановился. Автомобиль еще покачивался, когда я открыл дверь и выскочил на жару. Как бы я не хотел избавиться от увиденного, но в то же время мне казалось, если я немедленно не выйду из машины, то умру. Я ударился коленями об землю и откатился к обочине дороги. Когда я, окутанный облаком пыли, поднялся на ноги, Руди и Куит уже выпрыгнули из лендровера с оружием наготове. Гуляк остался сидеть на пассажирском сиденье с привычным безучастным видом. Я провел руками по затылку к задней части шеи в попытке снять поселившееся там напряжение. Я видел человека. Он стоял там у дороги. Я сделал несколько шагов назад в ту сторону, откуда мы приехали. Человек исчез. Испарился таким же чудесным образом, как и появился. Но он там был. Я видел его, и никогда не забуду выражение скорби и отчаяния на его призрачно-бледном лице, словно он умолял меня повернуть назад, пока я еще могу. — Это был старик, — пробормотал я. — Вот почему я не сразу понял, кто это. Я... я не видел его уже много лет. — В чем дело, босс? — спросил Руди. — Не видел кого? — Моего отца. Лицо медленно проплыло у меня перед глазами. «Это был мой отец». Руди и Куин обменялись обеспокоенными взглядами, но ничего не сказали. Я хрустел костяшками, пытаясь найти применение рукам, которые начали трястись. Их покалывало, как онемении. Я кинул взглядом пустыню. «Мой отец умер». «Тебе просто приснилось», — сказал Руди. «Но я не спал». — Сейчас ты в коридоре. Это он морочит тебе голову. Ты будешь видеть всякое, что-то из этого реально, что-то вымысел. Здесь и то, и другое не имеет большой разницы. — Пустыня оживает, — сказал Куит, направляясь обратно к Лендроверу. — Я тебе уже говорил об этом. Я закрыл глаза, чувствуя у себя на лице солнечное тепло и попытался успокоить нервы. Казалось, будто я снова попал под тот ливень в Нью-Беттани, и смотрел, как шрамы человека скользят по его истерзанной коже. Невероятное оживало прямо у меня на глазах, на этот раз в образе моего отца, несомненно разрушая основу всего, что я стал принимать и понимать как реальное. Но те мерцающие образы окровавленных ангелов и бродячих мертвецов не были моими снами, пропитанными жестокостью и отчаянием. Они принадлежали Мартину. Он не проник в мои кошмары, Он привел меня к своим. И потом я понял, что если у меня будет шанс добраться до него психически здоровым и живым, я больше не позволю ему заманивать меня в темноту. Мне придется вытащить его на свет. Когда я открыл глаза, передо мной стоял Руди. Своими джинсами, потной безрукавной футболкой, пыльными ботинками, поношенной ковбойской шляпой и легкой небритостью, он походил на героя старого спагетти Вестерна. Золотой крест, свисающий с его уха, отражал солнечный лучик и отсвечивал мне в глаза. «Если хочешь прямо сейчас все остановить и вернуться, это не проблема», — сказал он. «Будет только хуже, и даже я не знаю, насколько далеко нам придется заехать, чтобы найти это место». Коридор и его демоны наблюдали за мной в ожидании моего решения. «Нет», — сказал я. «Едем дальше». И мы продолжили путь, в то время как скорбный взгляд моего мертвого отца въедался мне в память. Я не понимал, почему мне явился именно он. Расплачивался ли он сейчас за мои грехи, так же, как и за свои собственные, запертые в стране теней, ложных мессий и кровавого насилия, или это была лишь еще одна безумная демонстрация силы? Неужели вместо того, чтобы посылать своих последователей вырезать символы у меня на теле, Мартин направил мне в разум призраков, которые, как он знал, не только напугают, но и выведут меня из строя. Он знал, какие раны никогда не заживают. Понимал, что как только эти твари заползут в меня, я никогда уже от них не избавлюсь. Я чувствовал его у себя внутри, у себя в голове, у себя в крови. Мы ехали без остановок больше часа. В конце концов Руди сказал Куиду свернуть к обочине. Когда мы остановились, он вышел и какое-то время просто стоял на дороге. Вскоре к нему присоединился гуляка. «Что такое?» — спросил я Куида. «Что происходит? Что-то не так?» Небрежным жестом он указал в окно. «Видишь это?» Я проследил за его пальцем до крутого холма с грудой камней у подножия. «Для нас это своего рода маркер», — пояснил он. Это самая дальняя точка коридора, в которой мы когда-либо были. За нее мы никогда не заезжали. Я проигнорировал возникшее желание выпить. И если был встревожен даже такой человек, как Руди Боска, как я мог сохранять спокойствие. Что они делают? Руди начинает свою игру, морально готовится, поскольку чувствует ответственность за наши жизни. Гуляка просит о помощи своих духов, слушает пустыню и нюхает воздух, как волк. Не знаю точно, как у него получается, но это дерьмо обычно работает. Он обращает внимание на вещи, которые остальные из нас даже не замечают. Куит приоткрыл окно и закурил свою тонкую сигару. Это как у меня дома. Все постоянно спрашивают меня про Вуду и все такое. Хотят знать, реально ли это. Всегда говорю, что это не важно. Достаточно того, что практикующие верят в это. Но это дерьмо... «Строятся целиком на страхе, для парней же, вроде Руди, важны больше самоконтроль и выживание. Пустыня — это альфа-самец, но и он тоже. А ты? Я держу рот на замке, выполняю приказы и стараюсь быть хорошим солдатом». Куит начинал мне нравиться, и я уже жалел, что втянул его в это. «Мы в любом случае доставим тебя туда, куда тебе нужно. Именно так Руди ведет свой бизнес». Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Я лишь надеюсь, что оно того стоит. Я тоже надеялся на это. Замаскированные под безжалостное солнце и выжженную землю, опасности напряжения обрушились на нас, как нечто осязаемое. Несмотря ни на что, мы продолжали путь. Но кроме призрака, за целый день мы не увидели никого и ничего. Почему-то так было еще хуже, поскольку я уже буквально пропитался страхом. Казалось, мы настолько удалились от любых намеков на цивилизацию, что могло произойти что угодно, будто мы попали в какое-то апокалиптическое будущее, где не было ни определенности, ни правил. Ближе к вечеру мы сделали остановку. В небольшом овраге, ярдах в пятидесяти от дороги, стояли останки хижины и сгоревший остов какого-то длинного строения с плоской крышей. Неподалеку находились две скромные хозяйственные постройки, которые казались неповрежденными, хотя были старыми и сильно обветшалыми. В стороне от здания виднелся сгнивший каркас того, что когда-то было школьным автобусом. Поближе к дороге был припаркован побитый форт Бронко, который выглядел так, будто стоял там несколько месяцев. Двери и капот были в сильных вмятинах, два окна выбиты, ветровое стекло украшало огромная паутина трещин Краска в некоторых местах на корпусе содрана подчистую. Казалось, будто он подвергся атаке бейсбольными битами и монтировкой. «Будь я проклят», — сказал Руди. «Думаете, это та коммунно? Гуляка уверенно кивнул. «Куит?» «Наверное. Видишь автобус?» «По слухам, они приехали на автобусе». Руди вытащил из заднего кармана бумажник, достал из него несколько банкнот и протянул партнеру. ты не ошибся амига так оно и есть, а что с бронка спросил куит подожди мы проверим руди и гуляка вышли из машины с оружием наготове и медленно приблизились к останкам небольшого лагеря это все что осталось от старой коммунной хиппи сказал мне куит не сводя глаз с остальных, устроившись на сиденье поудобнее он вытащил дробовик и положил себе на колени Руди всегда говорил, что все это выдумки, но Гуляк клялся, что это правда. Они поспорили несколько лет назад, ходили слухи, что в 70-е сюда приехали хиппи в поисках умиротворенности, бога и всего такого. Что же, черт возьми, случилось? Они нашли нечто другое. Или нечто. Нашло их. Никто точно ничего не знает, но все они пропали. Он щелкнул пальцами. «Двадцать шесть людей». Просто взяли и бесследно исчезли. Федералы якобы нашли кое-какую одежду, но это все. До сегодня этот случай остается тайной и одной из самых известных страшилок коридора. Мы наблюдали, как Руди и Гуляка обходят вокруг Бронка, затем начинают его рассматривать. Убедившись, что салон пуст, Руди подал знак Куиду присоединиться к ним. Я последовал за ними, держась позади, в то время как остальные трое приблизились к двум хозяйственным постройкам. Здесь было не так жарко, то и дело дул легкий ветерок, заставляя звенеть какие-то старые колокольчики, висящие на зданиях. Лишь подойдя ближе, я понял, что они сделаны из костей мелких животных. В задней части здания находились загоны, в которых предположительно держали кур. Повсюду валялись груды мусора, разный хлам обломки мебели и нечто похожее на старый автомобильный двигатель. Я перешагнул через пару гниющих рогов и кусок парусины, наполовину погребенной в земле, и увидел возле первой постройки трупики куриц. Они были свежими. Кровью из отрубленных голов была забрызгана земля и дверной порог одного из зданий. Я замер и посмотрел на остальных. Они увидели это до меня. Если не считать прерывистого перезвона крошечных костей, в пустыне царила тишина. Гуляк двинулся в обход первого здания, Оруди дернул на себя дверь, и та с громким скрипом распахнулась. Он тут же вскинул пистолет. «Покажи мне свои руки! Немедленно! Показывай!» Пухлый мужчина в джинсах, шлепанцах и выцветшей гавайской рубашке, спотыкаясь, появился из дверного проема с поднятыми руками. Он щурился от солнечного света и выглядел измученным и дезориентированным. На вид ему было лет тридцать. — Слава богу! Не стреляй, братан! Все хорошо! Все хорошо! Остынь! Все хорошо! Когда он заговорил, его сильно обветренные губы треснули. — Оружие здесь совершенно ни к чему! Я художник, кинорежиссер, я... — Не шевелись! — скомандовал Руди. Гуляка подошел к нему вплотную и обыскал. Убедившись, что мужчина не вооружен, подвел его к нам. «Нам нужна помощь! Пожалуйста! Мы... мы заблудились, чувак, и...» «Сколько вас?» «Четверо! Я... точнее, нет, трое, уже трое! Я, Херм и Лейла!» «Так трое или четверо, говнюк?» «Трое», — поморщившись, ответил мужчина. «Трое! Господи, трое!» Куит и Гуляка тут же взялись за дело, бросились к зданию и исчезли внутри. Тяжело да шартом... Мужчина вытер пот с грязного лица, его взгляд метался между Руди и мной. Вы же американцы, верно? Мы тоже. Что вы здесь делаете? Снимаем фильм. Я делаю кино для взрослых. Мы хотели снять в пустыне что-нибудь крутое, типа «Две красивые девушки» среди песка и жары и все такое. Но мы заблудились, и все здешние дороги выглядят одинаково. Мы два дня колесили вокруг и не могли понять, как нам вернуться, а потом у нас кончился бензин и мы оказались здесь. — Успокойся, — сказал ему Руди, — и отдышись. — Мы должны выбраться отсюда, — настойчиво произнес мужчина. Он был явно напуган. — Нам нужен бензин. Можете дать нам немного бензина? — Я куплю его у вас, братан, но нам нужно уехать! Куит и Гуляка, усмехаясь, вышли из здания. Между ними шла рыжеватая блондинка в узеньких шортиках и рубашке в красно-белую клетку, завязанной выше пупка. Потные, растрепанные, доходящие до плеч волосы, давно не видели расчески, а макияж был местами размазан. Однако она обладала какой-то экзотической красотой, которая была очевидна даже в ее нынешнем состоянии. К сожалению, казалось, что она пребывает в потрясении, близком к шоку. — Это Лейла, — сказал мужчина. — А я Реджи. — Окей, теперь, когда все познакомились, давайте валить отсюда. — Ты сказал, что вас трое. — напомнил ему Руди. — Где третий? Мужчина устало указал на другую постройку. — Херм отсиживается там. Он наш оператор. Он не выйдет. Руди подал знак Куиду. — Сходи за ним. — Он не выйдет, — повторил Реджи. — И не отзовется. — Изначально вас было четверо? — спросил Руди. С болезненным выражением лица мужчина кивнул. — Жасмин исчезла. Они забрали ее. Забрали прошлой ночью. Несмотря на жару, меня охватил озноб. Кто забрал? Не знаю. Какие-то психи. Он покачал головой и заплакал. Так и не получилось их как следует разглядеть. Было темно, но сперва мы просто почувствовали, что они за нами наблюдают. Мы знали, что там что-то есть, а потом прошлой ночью они попытались добраться до нас. Мы забаррикадировались, но они продолжали ломиться. Жасмин не выжила. «Когда мы бросились в дом, она побежала не в ту сторону. Я пытался докричаться до нее, но она была так напугана, что продолжала бежать в пустыню, и я не знаю, кто они и чего хотят, но они вернутся. Они пришли оттуда!» Он указал на отрезок пустыни за зданиями. «И они приходят ночью». Он посылал их ко мне по ночам. «Как давно вы здесь?» — спросил я. «Два дня». — ответила за него Лейла далеким и отрешенным голосом. — Руди! — позвал Куит из дверного проема второго здания. — Тебе лучше взглянуть на это! Мы с Гулякой подошли к нему. Не было необходимости заходить внутрь, поскольку с улицы было видно, что он обнаружил в пустом здании. Молодой парень с многочисленными татуировками и пирсингом висел на собственном ремне, один конец которого был привязан к стропилам. В грязи у него под ногами стояла большая видеокамера. Джинсы у него были в пятнах мочи, а в воздухе стоял страшный смрад. Интерьер здания кишел мухами. «Боже мой!» – вздохнул я. «Снимите его!» – тихо сказал Руди. Куит и Гуляка занялись этим, а мы с Руди вернулись к остальным. Я посмотрел Лейли в глаза, и у меня появилось чувство, что у этих людей не все дома. чтобы они не пережили это сломило их он мертв реджи принялся заламывать свои пухлые руки по лицу у него струились слезы он мертв верно я знал я и так и знал он мертв мы все мертвы все что черт возьми здесь произошло спросил руди лейла медленно моргнула несколько раз будто его вопрос был слишком сложным для нее Она поднесла к лицу руку и провела ей вокруг рта. Ее накрашенные ногти потрескались и обломались, а губы были в еще худшем состоянии, чем у Реджи. «У вас есть еда? Или вода?» Руди кивнул в сторону лендровера. Я понял сигнал и вскоре вернулся с бутылкой воды. «Не очень холодная», — сказал я, — «но пить можно». Когда я отбросил в сторону пробку... и протянул девушке пластиковую бутылку, она потянулась к ней, будто это был слиток золота. Осторожно взяв трясущимися руками, она поднесла ее к рту и сделала большой глоток. «Оставь мне немного, детка», — сказал Реджи с жадностью, глядя на воду. Куит и Гуляка появились из здания. Очевидно, они сняли тело со стропил. Гуляка прошел к задней части постройки и стал пристально всматриваться в пустыню, как это нередко делал. Я направился к нему, обходя валяющиеся вокруг груды мусора. За зданиями простирался обширный участок земли, бескрайнее небо и череда горных склонов, выглядевших так, будто они были высечены на горизонте. Я никогда раньше не чувствовал себя таким незначительным, но здесь действовали не только потрясающая сила и величие природы. Это место было таким угрожающим и зловещим, что мне казалось, будто оно забирается под кожу. Надвигалось нечто ужасное. Я был уверен в этом. И я не мог избавиться от ощущения, что здесь есть что-то еще, что-то пока еще неясное. Я провел предплечьем по лицу, вытирая пот с глаз. «Ты тоже это чувствуешь?» — сказал я. «Не так ли?» Гуляка кивнул. Я повернулся, чтобы уходить, и тут увидел их. Страх усилил свою хватку, но я заставил себя вдохнуть горячий пустынный воздух и медленно выдохнуть. Глаза были прикованы к двум символам, изображенным на передо мной зданиях. Восьмиконечное солнце с лучами из человеческих костей. Знак странника. Они были нарисованы кровью. Я вспомнил изувеченный живот кони Джозеф. Мартин был где-то рядом. Я побежал обратно к остальным. «Это они», — сказал я. Руди и Куит уставились на меня. «Послушайте, я не знаю, что здесь случилось с кучкой хиппи 30 лет назад, но прошлой ночью здесь были люди Мартина. На зданиях кровью нарисован их символ. Их метка». «Это объясняет всех этих мертвых куриц», — сказал Руди. «Снова это колдовская чушь». Реджи и Лейла продолжали по очереди пить воду, Полностью сосредоточившись на бутылке. «Спроси их, чушь ли это?» «Даже не начинай, мать твою, не будем об этом». Он пнул лежащий на земле камень. Тот улетел в другой конец площадки. Ублюдки так затерроризировали этих людей, что двое превратились в зомби. Один предпочел покончить с собой, а еще одна тоже наверняка уже мертва. Возможно, это ее кровью они нарисовали свою метку. И ты хочешь, чтобы мы отвезли тебя в самое логово этих безумцев?» Тогда я понял, что могу погибнуть в этой пустыне. Но не собирался поворачивать назад. Особенно сейчас, после всего, через что мы прошли. Они могли бы бросить меня, и мне пришлось бы добираться туда одному, пешком, если придется. К черту страх. К черту Мартина. «Это твоя работа», — ответил я. «Да». Я знаю свою работу, босс, не нужно напоминать мне об этом. К тому же они просто кучка любителей, не забыл? Руди снял шляпу, пригладил потные волосы, затем снова нахлобучил ее. Ладно, умник, у нас есть два варианта, поэтому слушай. Через пару часов стемнеет, можем остаться здесь и обороняться до утра, или можем рискнуть проехать по коридору после захода солнца. Если нам придется иметь дело с этими ублюдками, в стратегическом плане здесь лучше. Пусть даже мы станем легкой мишенью, здесь есть хороший круговой обзор и здание, в котором мы можем укрепиться и защищаться с помощью имеющегося оружия. С другой стороны, если уехать до наступления темноты, может мы вообще сумеем избежать встречи с этими больными уродами. По крайней мере, пока не доберемся до их логова. Но там условия будем диктовать мы. «Мы уже близко», — сказал я. «Наверняка». «Нам нельзя оставаться здесь», — сказал Реджи, отбрасывая в сторону пустую бутылку из-под воды. «Они вернутся. И я не думаю, что это люди». Лейла пробормотала что-то неразборчивое и рассеянно почесала один из своих неприлично больших грудных имплантатов. «Реджи, Бронка еще на ходу?» — спросил я. «Не знаю. Посмотрите, что они с ним сделали. Если он в порядке, нам просто нужен бензин». Я куплю его у вас, парни, я могу заплатить. Либо Лейла может о вас позаботиться, верно, детка? Понимаете? Она может повеселиться с вами, может помочь вам расслабиться. Мы поможем друг другу. Немного порева, за чуточку топлива». «Господи Иисусе, что ты за человек?» Я повернулся к Руди. «Дай им немного бензина, у нас же есть запас». «Это для нас, нам потребуется». «Дай им, чтобы хватило выбраться отсюда. А еще еды и воды. Бесплатно? Вот уж хрен. Мы не можем бросить их здесь. Но и с собой мы их не возьмем». Я посмотрел на Куида, но понял, что он не собирается раскачивать лодку. Гуляка стоял неподалеку, не сводя с лейлы своих темных глаз. «Потом будет много женщин», — сказал я. «Когда все закончится». Руди пожал плечами. «Когда все закончится». Возможно, мы будем уже все мертвы. Она уж точно не в лучшем состоянии, чтобы заключать сделки. Какое тебе дело? Руди подошел к ней ближе. Она профессиональная давалка. Ради бога, они же снимали здесь порнуху. Фильмы для взрослых, поправил Реджи, поднимая вверх палец, будто собираясь определить направление ветра. Я снимаю фильмы для взрослых. Я художник. Ты сутенер, отрезал я. «Именно!» — он засмеялся истерически, как душевно больной, и вскинул передо мной руку. «Дай пять!» Я оттолкнул его в сторону и встал между Руди и Лейлой. «Хватит валять дурака, мужик. Дай им что нужно, и валим отсюда!» Руди направил на меня свой самый устрашающий взгляд и, казалось, целую вечность не отводил его. В его темных глазах читалось все то насилие, которое он когда-либо совершал. «Куит!» — наконец произнес он. — Ты слышал, что сказал босс? Иди принеси нашим новым лучшим друзьям еды, воды и немного бензина. Куит поспешил к Ландроверу вместе с Реджи и Лейлей, а я кивнул Руди в знак благодарности. Я хотел выразить ему свое уважение, но выражение его лица не изменилось. — Если нам не хватит хотя бы капли бензина, чтобы вернуться домой... произнес он. «Я пущу из твоей задницы кровь и оставлю тебя на съедение койотом». «Меня беспокоили не его угрозы, а наше затягивающееся нахождение здесь». Я двинулся прочь. «К черту!» — вздохнул он. «В любом случае, пора сделать небольшой перерыв». Гуляка достал серебристый портсигар, открыл, вытащил косяк. И вместе с Руди удалился курить его. Вскоре до меня донесся едкий запах. Я смотрел на дорогу в надежде, что мы уедем отсюда задолго до наступления темноты.